Глава 8 Кейт. Лондон. Наши дни. Диджей поставил ритмичную музыку, и гости в зале закричали и пустились в пляс. В поисках Софии Кейт зашла в гостиную, отделанную дубовыми панелями. Отражаясь от мраморных колонн, музыкальный ритм сотрясал гостиную. Кейт коснулась своих сапфировых серёжек, думая, что в ней есть что-то от Тессе. Например, желание держать свои сокровенные мысли. свои травмы при себе. Эсси заполняла свою жизнь работой и благотворительностью. Были ли для неё эти свершения собственной стратегией выживания, когда она окунулась в новую жизнь по другую сторону Атлантики? Кейт сожалела, что так и не услышала от Эсси обещанную историю о том, почему её прабабушка покинула Лондон и никогда туда не наведывалась. Эта тайна была похоронена вместе с ней. Стоя в углу гостиной под стеблями Жасмина, свисающими с потолка, Кейт достала свой блокнот и пролистала страницы до рисунка пуговицы, чтобы ещё раз рассмотреть его. Могла ли Эсси видеть что-нибудь из драгоценностей, найденных на чипсайде? Захлопнув блокнот и убрав обратно в сумочку, Кейт направилась к Софии и её мужу Джорджу. Кейт познакомилась с Софией в летней школе Оксфорда, где они обе готовились к защите своих докторских по истории Елизаветинской эпохи. Их связала любовь к тёплому пиву и ненависть к Рэгби. София была худощава. От своей матери-индианки она унаследовала блестящую кожу и гортанный смех, как у Греты Горбо. После двух лет бродяжничества по Юго-Восточной Азии с рюкзаком за спиной, София бросила своего мужа-голландца, которого она подцепила на ночной вечеринке в Таиланде. А вместе с ним рассталась и со своими дредами и мерзкой привычкой курить гвоздичные сигареты. Она вернулась домой и возглавила семейный бизнес, специализируясь на ювелирном антиквариате со своим кругом клиентов и шикарным офисом рядом с Нью-Бонд-стрит. В прошлом году она вышла замуж за Джорджа Грина, владельца ювелирного салона на Хэттен-Гарден и заядлого любителя регби. «Я так рада тебя видеть!» — воскликнула София, обнимая Кейт. «Выглядишь потрясающе!» «Обожаю женщин в смокинге, просто шик!» — сказал Джордж, целуя Кейт в обе щеки. «Рад видеть!» «Это замечательно, что ты смогла прийти, Кейт, и спасибо, что уговорила Люсию одолжить нам пару каталожных изображений для шоу». — добавила София, сжимая Кейт руку. «Да я с радостью. Жаль, не могу остаться подольше. Уезжаю в Индию на днях». Они вышли на середину комнаты, чтобы лучше были видны изображения трёх предметов из чипсайдской коллекции, спроецированных на потолок. «Этот флакончик берёт первый приз», — сказал Джордж, указывая на помандер. Кейт принялась разглядывать крохотные цветы, нарисованные на глазури помандера. Они были украшены опалами, рубинами, алмазами и розовыми сапфирами, что создавало ощущение живой природы, весеннего пейзажа. «Вижу, что ты выбираешь самое ценное», — подмигнула Кейт Софии за спиной Джорджа. «Я бы и сегодня нацепила это на длинную цепочку». «Я бы тоже», — согласилась София. Кейт стала не по себе, когда она подумала о женщине, которая, цепляясь за такую вот изящную безделицу, цеплялась за надежду выжить, когда во время эпидемии чумы каменные улицы Лондона тонули в отходах и мусоре. Кишели нищими и крысами, и были усеяны разлагающимися телами погибших горожан. «Интересно, спасло ли это её?» — задумчиво произнесла София. «Сомневаюсь. Ни один драгоценный камень не может противостоять бактериям. Правда». Рубины считались оберегом от чумы. Бриллианты охраняли. В смысле, они неуязвимы, так ведь? А для облегчения головной боли, судя по всему. «Хороши с похмелья», — добавил Джордж, снимая с серебряного подноса у проходящего мимо официанта три бокала с шампанским и протягивая один кейт. В это время размноженные изображения чёрно-белого кольца с одиночным алмазом из лондонского музея засветилась на всех стенах и потолке зала. «Для кого же оно было сделано?» «А ты знаешь, что это алмаз из Галконды?» спросила Кейт, указывая на изображение. «А-а-а!» — протянул Джордж, разглядывая кольцо. «Так вот почему ты собралась в Индию. У меня есть клиенты, готовые заплатить любую цену за галконские бриллианты. Они такие редкие. Единственные, о котором я слышал за последние пару лет — «Был бриллиант чуть больше десяти каратов. Его продали на аукционе Кристи в Нью-Йорке более чем за 12 миллионов долларов. Но сейчас поговаривают, что такая цена могла бы быть лишь за один карат», — он пожал плечами. «Никто не хочет продавать. Их перестали добывать в начале 18-го столетия». А это не Александр Македонский писал, что голконцы сбрасывали куски мяса к подножию своих гор, где обитали ядовитые змеи. Затем посылали в долину орлов, которые приносили мясо обратно на гору, уже нашпигованное чистейшими алмазами. «Так выпьем за небылицы», рассмеявшись, предложил Джордж. И они чокнулись своими бокалами. «Но ведь они не всегда светлые, правда же?» поинтересовалась Кейт, вспомнив легендарный голубой алмаз Хоупа, который, предположительно, был найден в Галконде. Совершенно верно. Но все драгоценные камни Галконды объединяет магическое качество. Это словно смотреть в чистейшую реку, протекающую внутри камня. Раньше их так и называли — чистая вода. Если бы мне довелось продавать такой камень, я бы не отдал его первому встречному лишь потому, что он предложил наивысшую цену. Обладатель такого камня — «Должен ценить красоту». «Ты старый романтик», — сказала София, расплывшись в лучезарной улыбке. Кейт пристально наблюдала за своими друзьями. Джордж смотрел на Софию так, словно узнал её совсем недавно. Он явно гордился своей умной женой. И всякий раз, когда Кейт находилась рядом с этой колоритной парой, она не могла отделаться от чувства ревности. Безусловно, она очень нежно относилась к ним обоим, Просто их присутствие наталкивало её на мысли, а сможет ли она вновь обрести с кем-нибудь такую же глубокую связь. Они продолжали стоять и рассматривать спроецированное изображение чёрно-белого кольца с бриллиантом. «Для кого же оно было создано?» — воскликнула София неожиданно громко. «Тончайшая отделка! Сделать такое кольцо потребовалось много времени. Здесь замешана настоящая любовь. София посмотрела на Джорджа и сжала его руку. Он склонился и нежно поцеловал её в губы. Кейт прильнула к бокалу и отвернулась. Краем глаза она заметила Маркуса, который беседовал с Люсией в кругу небольшой компании. Он словно почувствовал её взгляд, обернулся, помахал ей и снова вернулся к беседе. Кейт не могла понять, что её удивляло больше. то, что Маркус привёз в Лондон смокинг, или то, что выглядел он в нём совершенно естественно. Она снова повернулась к своим собеседникам как раз в тот момент, когда София подняла бокал и провозгласила тост. За Голконду. Пусть она удивит тебя.